Глава шестая. Вечеринка была в самом разгаре. Окна и входная дверь трактира открыты, а столики стояли не только внутри, но и перед зданием. Шум, гам, веселье. Судя по всему, студенты начали праздновать несколько часов назад, так что общий градус был повышен. Конечно, мне хотелось присутствовать с самого начала, но лекции никто не отменял, как и подготовку к завтрашнему дню. Сайдар и Маркис пришли, когда я, пользуясь желанным одиночеством, сидела в комнате и занималась. Парни напомнили про вечеринку и со страдальческим видом подпирали стены, пока я не закончила. А стоило мне отложить тетрадь, щедро выделили мне пятнадцать минут, чтобы я могла переодеться, и потащили в город. — Эмир, Сай! — послышался женский голос откуда-то из глубины трактира. — Эмир? — удивлённо переспросила я, — проведя параллель между нахальным Маркисом и тем самым Эмиром, о котором с придыханием говорили Идель и Сабина. «Это моё имя, крошка», — шепнул Маркис. «Тебе нравится?» отстанет от неё», — рыкнул Сайдар, обнял меня за талию и подтолкнул вперёд. Увидев брюнетку, которая махала нам рукой, я опознала в ней Софию. Девушка сидела за столом в компании четырёх студентов. «Я оставила вам места». Улыбнулась она, когда мы смогли пробраться через зал. За столом потеснились, мы сели, а спустя несколько минут подавальщица принесла вино. Я осторожно сделала глоток, но напиток был чудесным, с потрясающим ароматом и вкусом. Эйфория победы над Вилмаром грела душу. Хотелось петь и танцевать, и вечеринка воспринималась как законный повод для торжества и поздравлений. А их было много. Наверное, это останется в моей памяти — как одно из самых ярких воспоминаний. Шутки, когда меня обзывали местной знаменитостью, получили подтверждение, как и слова Сайдара о том, что не все студенты в университете хорошо относились к Фоули. После слов магистра Джеттона мы все вернулись на свои места в полной тишине. Профессор закончил лекцию, раздал индивидуальные задания для самостоятельной работы. Причем мы трое получили двойную нагрузку за разговоры во время занятия. А тот парень который спрашивал насчет устного опроса, остался после лекции. Что тут сказать, профессор держит свое слово. Стражи присутствовали до конца, так что студенты не остались в аудитории дольше необходимого. А вот в коридоре я и начала получать поздравления. Стихийно, сумбурно, от души. Понятное дело, не все так себя вели, но меня это совершенно не удивляло. Я находилась в университете всего несколько дней, а Вилмар проучился год. А еще к этому можно добавить близкие отношения с дочкой ректора. Мне повезло с Саем и Маркисом, но не от них зависит, как сложится отношения с остальными. «У тебя сильный дар», — заметила София, внимательно рассматривая меня, когда мы все перезнакомились. «Но зря так выпячиваешь его. Выскочек никто не любит». Я растерянно смотрела на девушку и не понимала сути претензий, примерно представляя, какого уровня могу достигнуть, Я не считала своё поведение выходящим за рамки. Всё, что я демонстрировала, было результатом происхождения, сильного источника и, конечно же, упорной учёбы. Были маги сильнее и слабее меня, но я знала, что и небольшие способности можно развить до приличного уровня». «Сав, ты не права», — вступился за меня маркиз «Селеста не виновата, что заняла твоё место». «Какое именно ты имеешь в виду?» — усмехнулась девушка. «Ладно». Это все уже не имеет значения. Сегодня у нас вечеринка по случаю нового учебного года, и я не собираюсь ругаться. Предлагаю тост». Она подняла бокал, в несколько слов сняла напряжение, которое готово было сгуститься, и к тому моменту, как она закончила говорить, мрачной за столом оставалась только я. Хотелось понять, почему София на меня взъелась, но истраивать разборки... Девушка права. Все присутствующие намеревались веселиться, а я вполне могу выяснить всё позже. Но настроение упало. Чтобы не портить вечеринку своей хмурой физиономией, я выпила вина и, отговорившись с тем, что мне срочно надо выйти на улицу, позорно сбежала. Несмотря на успешную попытку уговорить Сайдара не ходить со мной, остаться в одиночестве получилось далеко не сразу. Меня нервировало, что я невольно вызвала к себе такой интерес – Но каждый третий, если не второй, то и дело останавливал меня и пытался узнать, что у меня с Вилмаром. Приходилось отшучиваться, не раскрывая карт. Пока я пробралась через зал, у меня голова кружилась от обилия лиц и имен. Некоторые были знакомы, какие-то нет, но я терпеливо улыбалась, цедила вино и направлялась вперед, пока не выскочила наружу. На улице было свежо, я пожалела, что не захватила плащ, но возвращаться не стала. Наоборот, постаралась незаметно уйти. Завернув за угол, ускорила шаг и направилась к набережной. Голова все еще кружилась, а состояние было странным. Хотелось не контролировать себя, совершать глупости. Поэтому, чувствуя разлад в душе, ей прибежала к воде в поисках спокойствия и умиротворения. Если так подумать, то поводов для беспокойства не было. Все шло по плану с некоторыми вариациями, и следовало продолжать в том же духе но всегда есть но у меня не получалось вписаться в студенческую среду это раздражало привыкнув добиваться поставленной цели в сложных вопросах, я злилась что не выходит того же в простейших вещах хотя а что я сделала для этого ничего надо осознать что жизнь в эреи и не риском королевстве отличается отбросить привычку держаться особняком и порадоваться тому, что богиня одарила меня всем к тому необходимым. Маркис прав. Я совершенно не умею развлекаться. Нужно это исправить». Спустившись с холма к берегу, разулась и, опустив ноги в воду, прикрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. Руки начали движения сами, а когда я вновь посмотрела на речную гладь, то увидела, как ее поверхность задрожала. Пальцы плели одно заклинание за другим. Обычные безобидные развлечения — под действием которых вода взмывала вверх тонкими струями и опадала причудливым дождем, формируя различные фигуры. Настроение уверенно поднималось. Отпустив стихию, я обулась и только хотела вернуться, как почувствовала на себе ненавидящий взгляд. Резко обернувшись, увидела Вилмара. Несостоявшийся муж стоял в десятки метров от меня и пристально разглядывал. Следил, наверное. Желания разговаривать с ним я не испытывала, Мне вполне хватило того, чтобы видеть растерянность на его лице во время лекции. Но не отказала себе в удовольствии окинуть фоули насмешливым взглядом. «Думаешь, тебе все сойдет с рук?» — прошипел он, когда я проходила мимо. «Ты один, без свиты?» — деланно удивилась я. «Никому не позволено оскорблять меня». «Никому и не надо этого делать», — усмехнулась я. «Ты прекрасно справляешься сам». Не знаю, чего хотел добиться парень, нависая надо мной и размахивая кулаками. Возможно, думал, что я испугаюсь, но вышло иначе. Меня настолько смешило всё происходящее, что я невольно начала улыбаться. «Ты не пожалеешь», — заявил он. «Я должна испугаться», — не выдержав, рассмеялась. Слишком забавно смотрелся парень в своей бессильной злобе. Неожиданно осознав, что мне не хватало как раз этого, расхохотаться ему в лицо, Видеть, как белеет кожа, сжимаются в тонкую линию губы, я развеселилась, как никогда в жизни. Жалкий планктон, который возомнил себя акулой. Я смотрела и не понимала, как могла решить, что он будет хорошим мужем. Год вне Ирея из фули слетела маска вежливости, хорошего воспитания и интереса, которую я принимала за истинное лицо. Надо будет принести великой амфитриде дары, что отвела меня от этого двуличного мерзавца и открыла правду. Момент, когда на моей шее сомкнулись прохладные пальцы, я пропустила, но не испугалась. Знала, он ничего не сделает, не потому что пожалеет или у него взыграет благородство, просто не хватит сил и смелости. Ничего не предпринимая, я ждала дальнейших действий, спокойно смотря Вилмару в глаза. И увидела, что хотела. смятение страх, недоумение. «Стоит мне чуть сильнее сжать руки!» В голосе парня отчётливо слышалась угроза, но пальцы оставили мою шею в покое, переместившись на плечи. «Если надеешься, что тебе удастся меня спровоцировать, ошибаешься», — заметила я. «И тем более я не собираюсь пользоваться магией. Червяка давят ногой, а не пачкают об него благородное оружие. Кстати, советую вспомнить про правила университета, раз забыл о статусе моей семьи. Подняв руки, уверенно обхватила запястье Фоули, отводя их, а затем, что было сил, ударила парня между ног. Да, наверное, неожиданный поступок для аристократки, но иного он не заслужил. Наблюдая, как Фоули согнулся и цветисто выругался, на израненное самолюбие вновь пролился бальзам удовлетворения. Странно, Никогда раньше не замечала в себе кровожадности и удовольствия наблюдать за чужими страданиями. «Ты осознаешь, что теперь мы враги!» прошипел он, когда поднялся. «Точно!» — улыбнулась я. «Только небольшая поправка. Мы никогда и не были друзьями». «Лучше бы ты уехала сразу, когда я тебе об этом сказал». «Перебьешься, но не стану уговаривать тебя остаться». «Стерва!» «Ты не представляешь, как ты сейчас жалок!» Презрительно бросила я, развернулась и пошла обратно в трактир. «Где ты была?» Сайдар ждал меня у входа в берлогу и выглядел разозлённым. «Гуляла», — отрапортовала парню, подходя вплотную. «Предупреждай в следующий раз», — буркнул он. «Я волновался. Пошли». За время моего отсутствия он, видимо, успел выпить, так что казался разгорячённым и расслабленным. Он и сейчас держал в руках кружку, к которой то и дело прикладывался. Так что спорить не стало «Слушаюсь, мой тан!» — улыбнулась я и, приняв предложенную руку, позволила увести меня внутрь. За время моего отсутствия вечеринка лишь набрала обороты. Сайдар усадил меня за стол, а сам снова ушёл, сообщив, что скоро вернётся. Я скучал. Как только Райар скрылся из виду, Я почувствовала на своём плече ладонь Маркеса. «Рада за тебя!» Скидывая его руку, я не могла не заметить, каким взглядом меня наградила София. Но мы вроде договорились насчёт уважения личного пространства. «Не могу ничего с собой сделать», — доверительно сообщил парень, делая очередную неудачную попытку меня обнять. «Как устоять перед такой красоткой? Смотрю на тебя и все мысли только об одном. кабель София резко вскочила и выплеснула Эмиру в лицо вино. Парень утерся, медленно поднялся и уставился на девушку. Чувствуя начало скандала, я сочла благоразумным отодвинуться но этим невольно обратила на себя внимание разозленной студентки. — А ты чего уставилась? — крикнула она. — Тоже мне звезда магии! — Сав, успокойся! — повысил голос Маркис. — Не буду! — упрямо покачала головой девушка, Но тон снизила, видимо, осознав, что за перепалкой сейчас наблюдает слишком много глаз. «Я год пахала, как проклятая, чтобы участвовать, и когда остаётся совсем ничего, появляется это, и всё! Про меня можно забыть! Ещё и ты ведёшь себя, как последний кобель!» «Мы расстались в том году», — напомнил Маркис. «Не понимаю сути претензий». «Иди в бездну!» Вырукалась она, развернулась и, расталкивая любопытных, выскочила на улицу. Теперь злость девушки становилась понятной. Но если с личными взаимоотношениями и мира и Софии дело прояснилось, то оставалось загадкой, когда я лично успела перейти дорогу девушки, в чем именно должна была участвовать София. «Не обращай внимания». Маркис залпом выпил вино и опустился на стул. «Что происходит?» Сайдар, посвежевший и с влажными волосами, видимо, приводил себя в порядок, сел рядом. Сафа вылетела, как ураган. Опять поругались. Последний вопрос явно адресовался Эмиру. «Не лезь не в своё дело». «Ты нарываешься», — медленно сказал Сайдар. «Раяр, только дай мне повод», — усмехнулся Маркис. «Завтра», — решительно выпалил Сай. «Вот и прекрасно. Эмир усмехнулся, словно получил давно желаемое, а потом взял меня за руку и резко дернул на себя. Поцелуй был настолько внезапным, что я растерялась. Однако не могла не отметить, прикосновение было приятным, хотя и чужим. Думаю, Маркеса в этом деле большой опыт, потому что в какой-то момент мне захотелось узнать, что будет дальше. Но как только я это осознала, разозлилась на себя. Уперлась ладонями в грудь парня, пытаясь оттолкнуть, но он лишь сильнее прижал меня к себе. Настолько плотно, что стало трудно дышать. Поцелуй прервался так же внезапно, как и начался. Парня буквально оторвали от меня. С такой силой, что я невольно полетела следом, сбив стул. Какая-то незнакомая девушка помогла мне подняться, но как только я поняла, что произошло, не выдержала и выругалась. Маркис и Сайдар дрались, с каждой минутой увеличивая количество поломанной мебели. Никто не вмешивался. Наоборот, сложилось ощущение, что парням организовали круг. Удары сыпались с обеих сторон, попадали на блоки. Периодически то сайту Маркиса отлетали в сторону, чтобы вскочить на ноги и снова вернуться к противнику. Хотите драться? Валите на улицу. От громкого рыка Джосса, казалось, задрожали стены. Трактирщик был в ярости. Растолкав всех, кто не удосужился убраться с дороги, он схватил обоих парней, но вышвырнуть их не успел, застыв как истукан. «Что здесь происходит?» Уверенный мужской голос того невероятного тембра, на который я уже обратила внимание во время лекции, прозвучал тихо, но его расслышали все без исключения. «Расслышали?» и посчитали правильным оказаться как можно дальше от его владельца. Моя совесть была чиста, так что я лишь отошла в сторону, пропуская стража. Не знаю уж, почему господин Эйнар со своим другом решили заглянуть в этот трактир, но становилось понятно — продолжение вечеринки теперь точно не будет. «Студенты немного повздорили, господин страж», — услужливо объяснил Джосс. Блондин обвел взглядом помещение и приподнял бровь, вопросительно смотря на орка. «Молодые, горячие», — попытался объяснить трактирщик. «А когда в дело вмешивается еще и личное...» «Господин страж, вы не думаете я за порядком хорошо слежу. Магию они не применяли. Так, обычная драка, а она для здоровья даже полезна». «И кто стал причиной?» — поинтересовался второй страж. От его взгляда захотелось спрятаться. Если первый непонятно почему располагал к себе, то от господина Рейса веяло опасностью. — Селеста Сорен, — усмехнулся блондин. — Почему меня это не удивляет? Только сейчас я обнаружила, что хотя моё имя никто не называл, по взглядам собравшихся страж догадался, в чём дело. Вскинув голову, я уверенно встретила потемневший взгляд, но ответить ничего не успела. «Она не виновата», — заявил Сайдар, становясь рядом и беря меня за руку. «Я прав, Маркис?» «Конечно», — согласился Эмир, вставая с другой стороны. «Мы просто решили размяться». «Джосс, я всё оплачу», — сказал Сай. «Прости, немного увлеклись». «Да что там, дело молодое», — хмыкнул Орк и деловито добавил. «Счёт тебе принесут утром». «Замётано», — кивнул Сайдар. «Думаю, Маркис тоже не откажется от участия, так что пришли копию и ему, а то вдруг нам опять придёт в голову устроить спарринг». «Вот, видите, господин страж, какие сознательные молодые люди! А вы поужинать пришли?» «Мимо проходили», — медленно произнёс брюнет, переглянувшись со спутником. «И уже уходим», — добавил блондин. «Жалость какая!» — вздохнул трактирщик, явно не испытывая ни грана подобного чувства. «Господа стражи, вы заглядываете я вам лично приготовлю. В городе все знают, лучше Джоса никто не жарит мясо». «Обязательно», — криво улыбнулся блондин, продолжая пристально меня разглядывать. «Мы теперь будем часто видеться». Не выдержав, я потупилась и крепче схватила Сайдара за руку. Почему-то показалось, что последняя фраза относилась не только к орку. Хотелось как можно скорее уйти из трактира, подальше от стражей. Слишком много событий для одного дня, а учитывая, что дальше, вероятно, разборки с соседками... Нет, надо что-то делать, и как можно скорее найти себе другое жилье. Конечно, Джастин на страже моего имущества и спокойствия, но в нынешней ипостаси он мало что может сделать. джос «Ещё раз извини». «Правильно понял моё состояние, Сай». «Мы, наверное, пойдём». «Всё нормально», — кивнул орк. Сайдар словно ждал этого. Попрощавшись со стражами, он потащил меня за собой. «И почему я совершенно не удивилась, когда Маркес последовал за нами?» «Вы с ума сошли?» — мрачно уточнила я, когда мы отошли на достаточное расстояние. — Справедливости ради надо признать, он первый начал, — заметил Сайдар и зло взглянул на Эмира. — Сколько раз надо повторять, чтобы ты понял очевидное. Не лезь к Селесте. — А то что? — хмыкнул он. — Присутствовать при очередной разборке совершенно не хотелось, но и вмешиваться в неё я была не намерена. Хочется им поиграть мускулами. Без меня. — Увидимся завтра. Спасибо, что вытащили на вечеринку. — сказала я, остановившись и развернувшись к парням. — Мне очень понравилось. — Ты куда? — нахмурился Сай. — Не хочу вам мешать, — улыбнулась я. — Не понял, — нахмурился он. — Выяснение отношений требует времени, — терпеливо пояснила я. — Лучше еще раз повторю все на завтра, чем буду наблюдать ваши разборки, причин которых не понимаю. — Я провожу. «Нет — Нет, — вскинула я руку, — не вижу смысла. Потом тебе возвращаться...» «Это не обсуждается. Хочу напомнить. Ты моя невеста». «Ну да», — пробормотала я, перевела взгляд на Маркиса, который явно был недоволен поворотом событий. «До завтра, Эмир». «Увидимся», — кивнул он, развернулся и ушёл. «Что происходит?» — потребовала я объяснений у Сайдара, когда мы остались наедине. «Не обращай внимания. Мы так развлекаемся», — отмахнулся он. «А на самом деле мы практически лучшие друзья». «Зачем?» «Позволяет не терять форму», — широко улыбнулся Сайдар. На это ответить было нечего. Интересные у них развлечения. Утро началось со скандала. Получив обвинение в испорченной вечеринке, я лишь недоуменно посмотрела на свою соседку, но уже традиционно связываться не стала. Пожав плечами, проверила сумку и только хотела выйти, как ненормальная Галина решила прорядить мне прическу. Но я уже поняла местные законы и не собиралась никому спускать оскорблений, а тем более рукоприкладства. Месяц назад я приложила бы кандидатку в самоубийце магией, но правил никто не отменял. Изогнулась, поморщившись от боли, и влепила на халке пощечину. «Остынь!» — рыкнула на нее, поправила волосы и вышла из комнаты. Встретившись в коридоре с Нинет, посоветовала ей, раз в их компании именно она обладала зачатками разума. «Держи подружку в неводе, иначе я за себя не ручаюсь». «Я поговорю с ней», очевидно понимая, о чём идёт речь кивнула та. «И прекратите подливать сонное зелье в воду», скучающе добавила я. «Всё равно я её не пью». В этот раз определить эмоции мне не удалось. Намерянка мастерски владела ими, но я искренне надеялась, что она сделает выводы. Сайдар нашёл меня, когда я обедала. Не спрашивая разрешения, сел напротив и быстро составил со своего подноса тарелки. Аппетит у парня был отменный. Еда так быстро исчезала с тарелки, что я забыла про свой обед и изумлённо наблюдала за его трапезой. «Всё нормально?» — уточнила я, когда он закончил и откинулся на спинку стула. «Теперь да». — удовлетворенно заявил он. — Тебя словно не кормили несколько дней. — Все нормально, — хохотнул Сайдар. — Просто ты не привыкла. Я вот не могу понять, как ты еще ноги не протянула со своей травой. Возмущенно уставившись на него, я перевела взгляд на свой салат и невольно улыбнулась, осознав, насколько смешно для него это выглядит. — Ладно, о вкусах не спорят, — усмехнулся он. — Ты готова к тренировке? Я кивнула, собирая книги и тетради. Пользуясь перерывом, решила поесть и заодно позаниматься, пока в памяти всё было свежо. «Хотел тебя попросить», — помялся Сайдара, когда мы подошли к полигону. «Не обижайся на Софию». «Почему?» — прищурилась я. «Она хорошая девчонка», — начал меня убеждать Сай. «Просто злится, что преподы решили сделать ставку на тебя, но я уговорил дать ей ещё один шанс». Я молчала, ожидая дальнейших откровений. То, что они последуют, сомневаться не приходилось. «Продолжение будет?» — улыбнулась я. «Сав владеет магией воды, но ее уровень нельзя сравнить с твоим». Немного помолчав и быстро обернувшись, сказал Сай. «На отборочных должна была выступать она, но теперь ее подвинули в сторону. Увидев твой уровень в тот раз, я вполне могу понять преподов». «Что за отборочные?» «Нахмурилась я». «Каждый год традиционно проводятся соревнования между высшими школами магии. Победившему заведению еще один балл в рейтинге. но ну а выигравший может рассчитывать на одно из самых престижных мест работы. Попасть даже на отборочный тур – огромная удача, не говоря уже про сами соревнования». Я внимательно слушала Сайдара, вспоминая все, что знала про эти соревнования. В принципе, ничего нового он пока не сказал – хотя и предположить не могла возможность своего участия до второго курса. Соревнования проводились как индивидуальные, так и групповые. Кандидатуры выбрали еще в прошлом году и начали тренировать. Именно поэтому брюнетка так злилась на меня. Несмотря на то, что команда была уже сработанной, магистр решительно заменил Софию. «Можно понять, индивидуальное состязание», – нахмурилась я, – «но групповые...» «Если профессора хотят поставить меня в водной стихии, то их выбор разумен. Я сильнее Софии. И это вовсе не хвостовство. Ты силен в огненной. Маркис — воздушник. Кто земля?» «В этом как раз и проблема», — поморщился Сайдар. «Давно известно в этой стихии сильнее всего и на Миряне. Но на сей раз с кандидатами засада. Ты видела о своих соседах? У девчонок реально крыша поехала по поводу своей исключительности». Но факт в том, что дар у Галины, я бы сказал, посредственный, а не Нед, магистр возьмёт только если она останется последним магом Земли. Он её терпеть не может, поэтому поставил нам в связку Витора. Он не очень силён, но мы сработались. «Зачем делать из этого тайну?» — уточнила я. «Преподы хотели посмотреть нас сегодня в команде и потом преподнести тебе их решение как самый желанный подарок на свете». — хмыкнул он. «По крайней мере, со мной они проделали именно это, хотя я буду участвовать в первый раз». «Но ты мне всё рассказал, хотя ещё вчера отказывался», — заметила я. «Почему?» «Хочу, чтобы ты мне доверяла», — неожиданно заявил Сайдар. «И это причуды магистра, а вовсе не тайна». Слышать про доверие было приятно. Я взглянула на парня, поняла, что он серьёзен, и неуверенно кивнула. «Странно, конечно, всё складывается, но я ведь хотела этого. Или нет?» «Работаем!» — рявкнул Бран Джеттен, и мне отчаянно захотелось его утопить. Я потеряла счёт времени и не соображала, как долго мы находимся на полигоне. Но, судя по физической усталости, минимум два часа. Благодаря источникам никаких проблем с резервом никто не испытывал, А это единственное, что волновало магистра. Меня же тревожило, что не участвовал четвертый. Но свое решение магистр не соизволил объяснить. А не прошло и десяти минут сначала, как я поняла. Хорошо, что пока нет Витора. Возможно, парни привыкли работать в таком ритме. Но я, ожидая, что мы будем только пробовать взаимодействовать друг с другом, я сильно ошибалась. Сначала преподаватель поставил нас с Айдаром против Маркиса, И приказал атаковать. Эмир парировал вполне успешно, пропустив всего несколько ударов. Да и то, когда мы с Айем работали вместе. Причем, если заклинание демона он знал хорошо, то моих выучить просто не успел. Но я понимала, что это временно. Еще несколько таких тренировок, и мне придется изворачиваться и маскировать истинные намерения. Когда ребята поменялись местами, то Эмир мстил Сайдару по полной программе. Работать мне с ним было намного легче, Стихии не входили в противоречие и только усиливали друг друга. Разгром моего жениха был полным и бесповоротным. Прикрывшись пеленой тумана, нам с Эмиром удалось подготовить весьма коварную ловушку. Маркес провалил почву под ногами Сайдара и сбил его с ног. Я затушила атаку демона, а клетку мы сотворили вместе с воздушником. замороженные решетки из воды и земли Сай разломать не смог. «Отдыхаем». — распорядился Бранджеттон, а когда мы буквально рухнули на землю, недовольно прокомментировал. — Защита отвратительна. Сай, о чем думаешь? Селеста не сахарная, не растает. Прекрати себя сдерживать. — Магистр, — запротестовал он, — она же первокурсница, и щиты слабые. — Про то и говорю, — недовольно перебил его преподаватель. — Она совершенно открыта. Селеста... «Тебя щиты не учили ставить? В твоем случае это преступная небрежность. Ладно, эту проблему я решу. Будешь заниматься дополнительно». «Хорошо, магистр», — кротко согласилась я. «Буду делать все, что вы скажете». «Запомни, рыбка», — Бранд Джеттон наградил меня внимательным взглядом и усмехнулся. «Полное подчинение и никаких капризов. У тебя будет две недели, чтобы поразить меня». Иначе отдам место Софии. Тем более, что она буквально умоляла дать ей ещё один шанс. Упоминание девушки вызвало лишь усмешку. Я знала, она всего лишь человек, а значит, не может быть сильнее меня. Так что я просто потренируюсь в тех областях, на которые укажет магистр, и буду лучшей. Конечно, я не горела сильным желанием участвовать в соревнованиях, но проиграть человеку немыслимо. «Никогда этого не будет!» «Зря улыбаешься!» Ухмылка преподавателя в какой-то момент напомнила оскал, а в чертах лица проглянуло нечто звериное. «Я не буду тебя тренировать, зато проверю успехи». «А кто?» Выдохнула я. «Знаешь», — довольно протянул он и резко добавил, обращаясь к парням. «Закончили с отдыхом, теперь встаньте против нашей рыбки». Медленно поднявшись и отметив растерянность на лицах ребят, я начала судорожно припоминать все щиты, которые могут помочь при атаке. Но при этом, увы, прекрасно осознавала, что мне нечего противопоставить, ведь парни в совокупности сейчас обладают четырьмя стихиями, в то время как у меня в активе только одна. Но какая? План действий пришел в голову моментально. «Приступайте», — резко бросил преподаватель, — и отошел в сторону. Я видела, как мнутся парни, не решаясь нападать. Оба знали, что с щитами у меня не очень хорошо, боялись ненароком причинить боль. И как раз в этой растерянности и было заключено мое преимущество. Я видела только один способ победить. Не дожидаясь атаки, я резко вскинула руки и выплеснула заклинание моей семьи с максимальной скоростью, на которую была способна, но жестко контролируя уровень и мир Исай покрылись коркой льда мгновенно. думая умная?» «Я не понимала тона преподавателя, ведь я выполнила задачу, нейтрализовала парней. Тогда почему он недоволен?» «Простите!» «Деактивируй!» — приказал он. Несколько пасов, и морозная ловушка была снята. Лёд осыпался на пол хрупким крошевом, и я снова посмотрела на преподавателя. «Твоя задача на данном этапе — научиться работать в команде, а не пытаться победить любой ценой. Для этого у тебя будет возможность в одиночном зачёте. Но в командных состязаниях — другой метод взаимодействия. Я ставлю вас в спарринг, чтобы вы знали слабые места друг друга и понимали, с какой стороны надо прикрывать. Это не соревнование на скорость», — медленно пояснил магистр, пристально смотря на меня. «Но...» попыталась возразить я. «Проблема, рыбка?» — перебил меня преподаватель. «Ты сейчас оспариваешь мои методы обучения? Так изложи своё видение. Думаю, нам всем будет крайне любопытно». «Простите», — нервно выдохнула я. «Наверное, неправильно поняла задачу». Манера магистра разговаривать путала мысли и постоянно заставляла сомневаться в себе. Он мог быть серьёзным, а в следующую секунду начинал усмехаться, сбивая меня с толку. «Наверное», — магистр приподнял бровь, оценивающе смерив меня взглядом с головы до ног и обратно. «Хрупкость во всём облике, на щеках лёгкий румянец, глазки блестят то ли от слёз, то ли от волнения и прерывистое дыхание. Если доберёшься до отборочных, продумаем твой внешний вид». Уже сейчас я почти готов поверить в раскаяние. Хотя ты еще невинный взгляд потренируй перед зеркалом. Тогда успех обеспечен. Я почувствовала, как покраснела и была вынуждена опустить голову. Лучше буду рассматривать туфли, чем увижу очередную насмешку во взгляде. Да, приблизительно вот так. Эта поза подойдет во время объявления результатов. Маркис, резко переменил тон преподаватель, пошли со мной. Нашей рыбке нужно время пострадать. — Асайдар? — недовольно уточнил Эмир. — Хм, так он числится её женихом, пусть утешит бедняжку. У тебя такого права нет. Тренировка закончена. Усмехнулся он и покинул полигон, оставив меня в растерянности и непонимании происходящего. маркис ушёл следом, хмурясь и постоянно оглядываясь. Но когда мы с Саем остались вдвоём, мне стало легче. Я сделала что-то не так. Было обидно, и я очень надеялась, что мой голос не дрожал. Сайдар подошел и перетянул к себе. Сначала я сопротивлялась, но затем обмякла и спрятала лицо у него на груди. Почувствовала, как он гладит меня по волосам и пытается успокоить. Но от этого стало только хуже. Неожиданно глаза наполнились слезами. Это оказалось настолько непривычным и странным ощущением что я оторопела. «Сай!» — прошептала, растерянно разглядывая пальцы, которыми и смахнула слёзы. Я последний раз плакала лет в семь. «Как всё запущено!» — грубовато пошутил он. «А если серьёзно, я поговорю с магистром. Его иногда заносят. Ты не воспринимай всё так близко к сердцу». «Он прав», — я вздохнула. «Я действительно привыкла быть и работать в одиночестве. «Увы, я совершенно не командный игрок». «У тебя всё получится. До отборочных есть время». Попытался успокоить меня Сай. «Насколько я успел понять, ты ставишь цели и достигаешь их, воспринимай проблему с общением как очередную задачу, которую надо решить. Я помогу, чем смогу. Да и дополнительные занятия принесут пользу. Уверен». «Спасибо». В груди стало так тепло, что я не выдержала, привстала на цыпочки, и поцеловала Сайдара в щёку. «Не представляешь, как для меня это ценно!» «Ты же моя невеста!» — улыбнулся он. «Жених!» — хмыкнула я и нахмурилась, осознав один момент. «Кстати, ты уже сообщил родным?» «Конечно. Шума было много, но они приняли моё решение. Но ты ещё не связалась?» «Прямо сейчас и займусь». Решиться на разговор с отцом оказалось гораздо труднее, чем создать зеркало связи. Я долго ходила по комнате, поглядывая на кувшин с водой, специально принесённой для этих целей, и не могла заставить себя сплести заклинания. «Хватит ходить туда-сюда, у меня от тебя голова болит!» ворчливо сказал Джастин, устроившись на подушке. «Свяжись уже с милордом, получи заслуженную отповедь, не садись заниматься». Ты сюда учиться приехала, вот и учись. А то, ишь, что вздумала, по вечеринкам шастать. — Помолчи, — поморщилась я. — Мне необходимо сосредоточиться. Понимала, что оттягиваю неизбежное, но просто-напросто боялась реакции отца. Глубокий вдох, выдох, и я решительно подошла к столу и взяла графин. Выливая воду тонкой струйкой, второй рукой сформировала зеркало для связи. Сначала я решила связаться с Марой и удостовериться, что меня пока не заподозрили в побеге. Подруга ответила не сразу и выглядела обеспокоенной и запыхавшейся. «Слушай, не перебивай», — затараторила она, постоянно оглядываясь. «Твой отец в соседней комнате. Он уже в курсе, что тебя здесь и не было. Так что, как только освободится, готовься». «Ты сказала, где я?» «Пришлось», — понурилась подруга и вздохнула. Он сразу понял, что к чему. Просто так советниками правителя не становятся. Было глупо считать, что мы сможем его обмануть. Радуйся, что у тебя оказалось несколько дней форы. «Тебя накажут?» — заволновалась я. Кару пока не озвучили, но она не задержится, — тоскливо сказала она. «Мне хватило одного взгляда на твоего отца. Так всё, больше говорить не могу. Удачи, Селеста!» Подруга развеяла своё зеркало, а я медленно вернула воду в кувшин. «Ты попала!» — заметил Джастин. «Что будешь делать?» «Понятия не имею», — выдохнула я. Увы, времени подумать мне не предоставили. Ощутив вызов отца, я поспешила создать новое зеркало. «Отец!» «Как ты посмела!» не здороваясь он перешёл сразу к делу. «Простите!» — я потупилась не могла поступить иначе». «Объяснись», — отрывисто бросил он. «Отец...» Я запнулась, а потом вспомнила, что лучшая защита — нападение, и мне несколько раз удавалось настоять на своем, если я правильно аргументировала свой поступок или просьбу. Так что, вскинув голову, я уверенно встретила взгляд лорда сорона «Простите...» Но ваше решение о браке с Арном я нашла для себя неприемлемым, поэтому осмелилась ослушаться. 11 лет я изучаю магию и добилась успеха. Вы сами признавали это неоднократно, когда приходилось находить мне все новых и новых учителей. И знаете, что именно с магией я хотела связать дальнейшую жизнь. Брак перечеркнет все мои мечты, сделав из перспективного мага обычную мать-семейства. Я достойна большего. «Какая экспрессия!» — усмехнулся отец. «Я поверил бы в серьезность твоих намерений, но трусливый побег вместо откровенного разговора выдает страх. Ты вполне могла продолжать совершенствовать магию, будучи замужем. Пока твои доводы неубедительны». «Замужество подразумевает под собой выполнение определенных обязанностей», — мрачно напомнила я очевидное. «Третья инициация, отец». Я могу лишиться магии. Не хочу рисковать. «Планируешь остаться старой девой?» Резко спросил он. «Если такова цена за возможность заниматься любимым делом, то да». Отец молчал, продолжая рассматривать меня. Стоило больших трудов отвечать тем же, особенно учитывая, что внутри все замирало от ужаса. «Почему ты даже не рассматриваешь возможность?» что после инициации шансы получить магию гораздо выше, чем потерять. «Статистика. Семь процентов лишаются дара. Я не хочу оказаться в их числе». «А что насчет обязательств перед семьей и родом?» — усмехнулся отец. «Я не единственный ребенок», — упрямо заметила я. «Их участь тоже определена, и они с благодарностью приняли ее», — напомнил отец. «Ты должна была поступить так же. Я ведь могу приказать тебе вернуться домой». «Нет, у меня теперь новый Тан», — тихо сказала я, увидев усмешку во взгляде отца. «Вы не можете больше приказывать мне. Мне пришлось пойти на это, иначе меня бы не приняли». «Его зовут сайдара раяр нервно выдохнув, открыла карта. «Он не подданный Эрея и не подчиняется вам». Так стремишься к своей цели. Решила все сама, не попытавшись даже поговорить. Простите, отец, если вспомните, я несколько раз пыталась объяснить, что не хочу замуж, тем более за того, чей род славится патриархальными взглядами. Но вы отмахнулись от моих слов, как от лепета неразумного ребенка. Пришлось принимать решение, и я хочу верить, я не пожалею о нем». Если вы поймёте мои стремление, я буду счастлива. Не хочу разрыва с семьёй только потому, что наши жизненные цели разнятся. Моя дочь. От неожиданной гордости в голосе отца пришёл мой черед удивляться. Уверен, ты заключила договор и соблюла все предосторожности. Хорошо. Я принимаю твой выбор, чтобы ты удостоверилась в правильности своего решения. Даю тебе полгода. Именно столько устанавливается связь. Знаю, ты не осмелишься пойти дальше. Отец! Продемонстрируй мне свои успехи или вернёшься домой. Спасибо! Не перебивай. Пришлёшь копию договора и данные счёта. Какой банк? Одно из отделений Саурас. Откуда взяла деньги? Мара? Вместо ответа я снова потупилась. Конечно, отец ничего не сделает подруге, но я и так её уже сильно подставила. «Селеста, будь осторожна», помолчав некоторое время, сказал отец. «Человеческие земли иные, чем то, к чему ты привыкла в Арею». «Знаю», — буркнула я. «Джастин, с угрозой позвал отец моего питомца. С тобой мы ещё пообщаемся». «Да, милорд», — с тоской протянул он. «Дочь, я надеюсь, ты сообщишь, если у тебя появятся проблемы?» «Конечно», — поторопилась сказать я. «Надеюсь на это. Полгода, Селеста», — еще раз повторил он и отключился. «Уф, я думал, все будет намного сложнее», — заметил Джастин. «Ну тебя». Все еще не веря в такой итог разговора, нервно выдохнула я. Признаться, я ожидала худшего. Но все прошло настолько гладко, что не верилась и невольно вызывала подозрение что я не учла какой-то момент. Интуиция? Возможно. К тому же я хорошо знала отца, чтобы осознавать, такая реакция ему не свойственна. Хотя, может, он все же наконец прислушается ко мне? Хотелось бы верить. — Так, я на охоту, — объявил Джастин, — а ты занимайся. — Как бы именно это и планировала, — удивилась я и рассмеялась. — Иди, тебе еще мой покой сегодня ночью охранять. — Знаю, — заметил он, забираясь на окно. — Хотя твои соседки вроде притихли, новых заговоров не замышляют, а блондинка провела с подружкой воспитательную работу. — Надолго ли? вздохнула я, доставая книги. Джастин хмыкнул и скрылся за окном, а я открыла первый фолиант. Работы предстояло много, а времени оставалось мало. В камине пылал огонь, с жадностью поедая дрова и освещая комнату. Эйнар поморщился. Жару он не любил. Точнее, не любил пламя. Против тепла солнца мужчина не возражал, наслаждаясь хорошей погодой. Сейчас же стоял поздний вечер, окна в квартире Брана были наглохо закрыты, а в гостиной для стража казалось слишком душно. Его друга такая атмосфера устраивала, но, не обращая внимания на его недовольный взгляд, Эйнар открыл окно и вдохнул свежий воздух. «Как прошел урок?» — с неизменной насмешкой поинтересовался магистр. «Познавательно», — коротко ответил страж. «Жажду услышать подробности». Всё же я — одна из главных заинтересованных лиц. Натаскаешь девчонку до соревнований?» «Однозначно», — уверенно заявил Эйнар. Не подозревал, что она настолько талантлива. Но видно, что до сих пор с ней занимались спустя рукава. «Ты серьёзно?» — удивился Бран. «У неё уровень второго курса, если не третьего. А жажда знаний такая, что я готов влюбиться». «Ты преподаватель». — напомнил страж. — Я утрирую, не цепляйся к словам. — поморщился Бран. — айран как увидел ее тест, а потом провел экзамен, мне целый вечер дифирамбы пел. Признаться, я сначала не поверил ему, но когда увидел сам, невероятная девочка. Она просто обязана стать украшением моей коллекции. — Полегче. Я заметил, у нее проблемы с защитой. Не обращая внимания на предостережение друга, продолжил магистр. «Не было необходимости тренировать этот навык. Поправить можно?» «Не проблема», — задумчиво обронил Эйнар. «Скажи, как она вообще умудрилась поступить? Я думал, в университет не принимают русалок». «Она нашла лазейку», — хмыкнул Бран. «Видно, допекли дома настолько, что решила сбежать. Нашла себе жениха и быстренько заключила помолвку. Райяр подписал все необходимые бумаги, разрешающие ей учиться здесь». Фиктивная помолвка. «А бездна их знает», — пожал плечами магистр. «Но у них очень близкие взаимоотношения. Сайдар с нею носится, как нянька. Да и она к ним расположена. Не удивлюсь, что даже если они и провернули все по расчету, то через месяц-два все станет по-настоящему. Почему интересуешься?» «Да так», — неопределенно сказал страж, снова подходя к окну. Брант с любопытством следил за поведением друга и наслаждался его смятением. Впрочем, несколько дней назад он сам был в его положении. Рыбка умела выбить из колеи. «Как дела в Ордене?» — поинтересовался магистр, осторожно прощупывая почву по другой интересующей его проблеме. «Все в порядке?» «Я отправлял вам несколько писем, но так и не получил ответа». «Что-то серьёзное?» «Подозрения на нападение пьющих силу. Отписались, что всё в порядке». «Значит, так оно и есть», — уверенно сказал Эйдар, разворачиваясь. «Пожалуй, пойду». иди согласился Бран, провожая стража задумчивым взглядом. Когда дверь закрылась, мужчина первым делом затворил окно, налил себе вина и подошёл к камину. Не верить Эйнару повода не было, Но что-то в его друге изменилось. И пока Бран не определит, что именно, стоило повременить с откровениями и предположениями. Пока Пустья занимается тем, в чем ему нет равных. Хотя сложно было представить Эйнара наставником, он сумеет натаскать Селесту для соревнований. А все остальное потом.